ВИС Виталис, ЖЕНЩИНА ГДЕ У НЕЕ КНОПКА? МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ЧИТАЕТ АНДРЕЙ АНУЧИН ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ «Когда 20 лет назад, о май гад, почти полжизни я писал эту книгу», Разумеется, я не мог и предположить, какая долгая и счастливая судьба ее ждет. Сменилось несколько поколений, изменилась страна, время, во многом скорректированы схемы взаимоотношений между людьми, ощерилась так называемая новая этика, подходы которой, на первый взгляд, гуманистические, становятся на самом деле все более человеконенавистническими. И на всем этом фоне мои книги, конечно, приобрели иное значение и иной вес. Многое изменилось. Увы, не изменилось и, видимо, никогда не изменится главное. Люди не понимают ни себя, ни других. Мужчины не понимают женщин, женщины не понимают мужчин. Непонимание порождает страх, страх порождает ненависть. Мои книги, выросшие из серии смешных и нахальных статей в журнале «Хулиган», с которым я когда-то сотрудничал, изначально создавались как инструмент для взаимного понимания. Да, в женщине много неприятного, как впрочем и в мужчине, как и в человеке вообще. Но если отбросить оценочные категории, по сути, все правильно и все на своих местах. Как стоик, я полагаю, что все идет наилучшим путем и складывается единственно верным образом. Просто надо это понимать и быть к этому готовым. Я хотел помочь людям быть готовыми, и у меня получилось. Женщины, судя по тысячам полученных писем, получили возможность взглянуть на себя с иной стороны и, если получится, скорректировать поведение на свое и общее благо. Мужчинам же я дал, так сказать, возможность изучить схемотехнику механизма, что, конечно, увеличило процент успешных операций и снизило травматичность на производстве. Но поскольку фашистствующая новая этика нынче так и норовит вцепиться в задницу любому, кто не терпила… Я должен, хотя и не очень хочу, подчеркнуть для особо тупых. В моих книгах есть юмор, хулиганство, провокация, хороший слог, неожиданные выводы и предельная, насколько это можно себе позволить в современном обществе, откровенность. Но в них нет ненависти. Я люблю людей. Но я бы хотел, как сказал классик, чтобы они были бдительны. Будьте. Вис Виталис. Москва. 13 января 2022 Предисловие к третьему изданию. Времена меняются гораздо быстрее, чем мы это замечаем и чем нам бы этого хотелось. Эта книга была написана фактически на спор в течение одного летнего месяца 2003 года. С того момента прошло уже 13 лет, но я до сих пор, получаю письма благодарности от мужчин и женщин, И хотя критиков тоже хватает, но по гамбургскому счету все ясно. Книга оказалась и полезна, и необходима. Веселый, лихой и провокационный текст нашел своих читателей и поклонников, а изложенные в нем бескомпромиссные и отнюдь непростые идеи получили развитие в последующих книгах других авторов. «Тысячам мужчин моя книга помогла найти себя», научила ориентироваться в отношениях с женщинами и, самое главное, дала надежную точку опоры в неприветливом мире постоянно меняющихся времен. Я рад, что создал этот текст, хотя писать книги, да еще на эту тему, никогда не входило в мои планы. Однако это произошло, и, как оказалось, к лучшему. Потому читай, мой пытливый друг, перечитывай, запоминай, изучай, делай записи, подари эту книгу брату или сыну, «Будь беспристрастен и независим, крепко стой на ногах, оставайся уверен в себе и ничего не бойся. Времена поменяются еще не раз, но неизменным должно оставаться одно. Ты – мужчина, и значит, ты прав». Вис Виталис, Москва, 26 января 2016. Предисловие ко второму изданию. «Читающие книгу эту, знайте». С бесстрастием читая, всё поймёте. Себя напрасно в краску не вгоняйте, Заразы злостной здесь вы не найдете. И совершенства в ней не ожидайте, Особого хоть тут не бессмешного Не подобрать мне доводы иного Среди мучительных терзаний века. Доступней смеху, а не плачу слова, затем, что смех есть свойство человека». Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Период Владимира Алексеевича Пяста. Первое издание этого скромного труда собрало приличный урожай рецензий. Авторы половины из них сравнили мою книгу с известным курсом выживания для подростков поэта-песенника Данила Ди Снайдера, вокалиста группы «Twisted Sister». Я, разумеется, весьма польщен таким сравнением, но хочу отметить, что на книгу Ди Снайдера в процессе работы не ориентировался, хотя, может, и зря. Первое издание книги имело второй подзаголовок отношение в стиле хип-хоп». В итоге многие критики задались вопросом, какое отношение эта книга имеет к хип-хопу. Специально для тупы, а в смысле для критиков, Поясню, что меня давно подкупает присущая рэпу бескомпромиссность, энергетика, безоглядность в суждениях, гипертрофированная маскулинность и определенная отмороженность. Все это свойственно мне самому, моей музыке и, по крайней мере, я старался, моей книге. Хотя подзаголовок у нее мог бы выглядеть и как отношение в стиле панк, потому что панк и рэп в принципе адекватны друг другу. Но поскольку сущность понятия панк в общественном сознании давно и безвозвратно искажена, то выбора у меня, в общем-то, не осталось. Итак, хип-хоп в целом и рэп в частности, по крайней мере в том смысле, в котором я его понимаю, подразумевает предельную искренность, отсутствие экивоков, максимальную правдивость и пренебрежение любыми условиями и условностями, идущими в разрез с позицией и убеждениями автора. А поскольку в нашем мире, где идет борьба между цинизмом и лицемерием, иначе говоря, между хип-хопом и попсой, я безоговорочно нахожусь на стороне цинизма и хип-хопа, то это и объясняет упомянутый подзаголовок. Хотя в этом издании он по техническим причинам снят, суть книги от этого, разумеется, не изменилась. Дальше. А первая редакция этой книги была сформирована в крайне сжатые сроки, отчего многие вопросы были освещены, скорее, конспективно. Тому, кто умеет читать между строк и делать из прочитанного самостоятельные выводы, этого вполне хватило. Остальные же читатели, среди которых, разумеется, большинство женщины, так и остались в недоумении, не поняв, где же та самая пресловутая кнопка, о которой так завлекательно сообщала заглавие. Поэтому во втором издании я решил немного отойти от избранной ранее сжатой системы изложения и подать информацию более развернуто. Старался подробнее разбирать вопросы, чаще называть вещи своими именами, да и вообще стремился быть в целом конкретнее, чтобы по прочтении все стало ясно любой блондинке. Хотя я и не уверен, что такое возможно в принципе. Кое-что я переписал, кое-что упростил. Историю феминизма и размышления по его поводу практически целиком перенес в приложение. Кстати, не советую им пренебрегать, там много любопытного. Чтобы сделать текст интереснее и разнообразнее, добавил ряд доступных примеров. Но это для более легкого восприятия, а также для того, чтобы книжка была потолще. Ведь толстые книжки куда лучше раскупаются». Некоторые из этих историй больше похожи на анекдоты, взятые мной непосредственно из интернета. В конце концов, любой анекдот – это своего рода притча, порой лучше иллюстрирующая мысль, чем тома заумных рассуждений. Так что в этом плане хочу выразить благодарность сайтам анекдоты из России – 3w www.anekdot.ru и www.ostrie.moskva.com. Все такие истории подписаны именами или никнеймами их авторов, И последнее. В этой книге ты найдешь не только ответы, но и сами вопросы. И ответить на эти вопросы, которые перед тобой ежедневно ставит сама жизнь, тебе в итоге придется самому. Мой труд, возможно, станет для тебя лишь некоторым подспорьем в этом. Впрочем, ни на что больше я и не претендую. Ну что, пристегнулись? Осталось только сказать «поехали» и махнуть рукой. Вис Виталис, Москва, 2008. Предисловие к первому изданию. «Говорить о женщине следует только с мужчинами» Фридрих Ницше. «Женщинам эту книгу я читать не советую. Ничего нового о себе они все равно не узнают, а вот недовольства по поводу прочитанного будет масса. Так что, если ты женщина, лучше положи книгу на место и забудь о ней навсегда. Что, не станешь?» «Ну, тогда потом не говори, что тебя не предупреждали». И пока мировая феминистическая лига не объявила на меня охоту, хочу сказать пару слов, а именно, я люблю женщин, причем любовью взаимной. Но мужчины мне гораздо ближе, и поэтому я воюю на их стороне сначала я хотел уточнить что целью написания данной книги не было стремление дать выход своим комплексам, самоутвердиться за женский счет доказать чтобы ты ни было самому себе или унизить и оскорбить женщину как таковую но потом я подумал что мне все равно какова будет реакция публики плохая эта книга или хороша но если ты ее сейчас слушаешь значит она тебе интересна и конечно она может оказаться полезной или вредной как и любая другая книга Но навредит она или принесет пользу, зависит только от тебя. Моей задачей было эту книгу написать, и с этим я справился. А теперь в дело вступаешь ты. И сделай свою часть работы хорошо. Договорились, напарник? Если эта книга тебя разозлит или разочарует, попробуй переслушать ее внимательнее. Если окажется полезно, буду рад, что сумел прикрыть твою спину в этой бесконечной войне полов. Скорее всего, из-за этой книги большинство дам впадет в истерику, а большинство мужчин мысленно пожмет мне руку. Но среди женщин будут и такие, кто, прочитав мой текст, безусловно, хулиганский и провокационный, просто пожмет плечами и промолчит, улыбнувшись. Именно им и посвящаю свою книгу. Постскриптум. Выражаю отдельную благодарность Татьяне Апту, без настояния участия и помощи которой эта книга не состоялась бы. Виз Виталис, Москва, 19 ноября 2004-го. Введение. <свят> Он сказал введение, Бивис. Это, <свят> это круто. Батхет, Нажми на кнопку, получишь результат. Группа технология. «Поучайте лучше ваших паучат». Буратино. Возьму на себя смелость утверждать, что в области прикладной психологии мошенников большинство. Работа не пыльная, а респект с уважухой гарантированы. Толпы разнообразных деятелей, уверенных, что вникли в сути смысла жизни, спешат поделиться своими знаниями с публикой, получая за это определенные дивиденды. Почти все работы на тему прикладной психологии написаны непрофессиональными психологами, На той же полке, откуда ты взял этот томик, любителями созданы 9 книг из 10. Ну а если непрофессионал начинает выводить свое хобби на коммерческий уровень, то одно из двух — либо он просто очень любит свое дело, либо мошенничает. Такой суровый вывод я делаю из того, что хотя особенно много книг написано на тему отношений между полами, но по-настоящему полезных среди них мне как-то не встречалось, Все больше различного рода мошенничества. Общие слова, древние идеи, прогоны и проливы. А и то на эту тему писать легко и просто. Человеческие отношения — такая тонкая материя, что никому ничего толком не понятно, а в жизни бывает все что угодно. Поэтому можно палить прополую, Целей множества в какую-нибудь да попадешь. Ну и палят. На тему с общим названием «Как облапошить лоха» противоположного пола пишут все. Женщины и мужчины, профессиональные психологи, любители ужасные, но опусов профессионалов следует избегать еще тщательнее. И интернет-компиляторы, предводители тоталитарных сект и недоучившиеся философы. Разнообразие пособий, гомерическое, как познакомиться, как покорить, как найти общий язык, как удержать, ну и так далее. Особенно трогательно выглядят самоучители для женщин. Ты наверняка в курсе как женить на себе мужчину своей мечты, как удачно выйти замуж, как стать неотразимой и тому подобное. Но, похоже, никто так и не написал для современных мужчин внятного пособия по обращению с современными женщинами. Современный мир, в первую очередь я говорю про городской мир, в котором живу сам и в котором наверняка обитаешь ты, диктует нам определенные условия поведения, и мне, и тебе, и окружающим нас дамам также. Мы варимся в одном котле, и принятые здесь и сейчас правила оказывают влияние на всех нас. Женщины играют по этим правилам особенно охотно. Они вообще очень любят играть по правилам при условии, что эти правила им выгодны. Но об этом позже. И вот, я решил написать такую книгу, прочитав которую, любой мужчина начал бы понимать, по каким таким правилам живет современная женщина, чего она хочет, к чему стремится, куда двигается и какие пути и способы для этого выбирает. Тем более, что все достаточно просто. В этой книге я не буду умничать, грузить тебя психологическими терминами, надувать щеки, водить за нос и вешать на уши лапшу. Это мне ни к чему. «Я тоже любитель. Я не профессиональный психолог, не книжный червь, не журналист, не империк и не теоретик. Все, что я собираюсь здесь рассказать, вынесено из, уж можешь мне поверить, более чем богатого опыта сосуществования с женщинами, многолетнего успешного общения, красивых операций, убедительных побед и поучительных поражений». Однако сразу должен предупредить. Глупо надеяться, что, прослушав этот труд, Ты сразу добьешься у женщин впечатляющего успеха и в первом же раунде переплюнешь Дон Жуана и Казанову вместе взятых. Это, увы, невозможно, да, впрочем, и не нужно. Гораздо важнее просто научиться видеть мир таким, каков он есть, без условностей и иллюзий. Посмотреть ему под кожух, врубиться, каковы те механизмы, которые движут женщинами в этом мире, и где располагаются те веревочки, дергая за которые ты сможешь ими манипулировать. Ну и, разумеется, узнать и понять, как и для чего дамы манипулируют тобой. А что они постоянно пытаются это делать, думаю, в наше время ни для кого не секрет. А поскольку женщины являются важной составляющей этого мира, поняв их, ты во многом сможешь понять мир, а значит, и самого себя. Я написал эту книгу не ради бабок или известности, поэтому можешь быть уверен, я не мошенничаю. «Моя задача — облегчить тебе жизнь, рассеять заблуждения и помочь избежать неприятностей в общении с женщинами. Наверняка ты уже достаточно их поимел. Неприятностей, не женщин. Ведь уж чего-чего, а этого добра девочки нам всегда норовят отсыпать с лихвой». «Так вот, хватит. А Больше этот номер у них с тобой не пройдет». Так что слушай внимательно, и, кстати, учти, что это очень циничная книга, так что заранее спрячь подальше свои розовые очки, чтобы не лишиться зрения, когда они расколются в дребезги. Также не вздумай показывать эту книгу своей подружке или обсуждать с ней рассматриваемые здесь темы. Если она недостаточно умна, а это, скорее всего, это у женщин фактически вторичный половой признак, то реакция будет совершенно предсказуемой и одной проблемой у тебя станет больше, тогда как наша задача, чтобы у тебя их больше не было. Имей в виду, что я не пытался создать сборник четких рецептов на все случаи жизни. Это невозможно в принципе, тем более, что великие учителя завещали главное — не способ, а метод. То есть жизнь бесконечно многообразна, всего не предусмотреть. Но если ты знаешь правильный подход и способен логически мыслить, то любая ситуация для тебя станет прозрачна, а способ решения проблемы найдешь каждый раз свой и наиболее подходящий. Поэтому главная задача этой книги — научить тебя правильно понимать женщин, изучить структуру их мышления, просечь стратегию и тактику их поведения, избавиться от иллюзий, дать тебе такие инструменты, с помощью которых ты сможешь выйти из любой ситуации, если не победителем, то уж по крайней мере не проигравшим. Ну и, разумеется, вселить в тебя уверенность. Ведь уверенность в себе — это, пожалуй, самое главное, что необходимо каждому из нас. Ясное дело, я готов к тому, что меня ошельмуют сексистом, мужским шовинистом и женоненавистником. Но что поделаешь, пророкам всегда тяжело. Я знаю, что книгу будут слушать и женщины. Эй, подруга, я же сказал, положи на место. Ха, не слушается. Ох уж это женское любопытство. «Ну и если ты, читатель, забрел на эти страницы конкретно в поисках упомянутой в заглавии кнопки, вынужден тебя разочаровать. Заголовок — это просто рекламный ход, и если ты купил эту книгу, то он сработал». На самом деле, никакой такой особенной кнопки внутри у женщины нет. Это было бы слишком просто. Я понимаю, что прямолинейное мужское мышление предполагает именно такой механизированный подход, и ты надеешься получить в виде этой книги универсальную отмычку к женской психологии. Нажал и готово. В этом месте почему-то вспомнилась старая казарменная шутка. Хорошо бы женщина сразу после секса превращалась в большую пиццу и упаковку пива. Но нет, конечно, ни один достаточно сложный механизм не управляется с помощью единственной кнопки, если только это не кнопка аварийного отключения. А женщина, несмотря на всю свою простоту, все таки механизм достаточно сложный. В нашем случае ее можно сравнить, ну, к примеру, с трёхрядной гармошкой. Кнопок явно больше, чем одна, но не так много, чтобы любой мужчина не мог научиться худо-бедно играть на инструменте. Тем более, что на любой трехрядке, как и на любой женщине, все кнопки расположены одинаково, и при нажатии выдают примерно один и тот же звук. И в этой книге мы аккуратно препарируем женское мышление вообще и его современные особенности в частности. Говоря образно, ты сможешь заглянуть за кулисы, рассмотреть рентгенограммы, узнать тайное в явном, потянуть за потайные нити и влезть с калашным рылом в суконный ряд. Эээ, euh, сори, последнее вычеркни, <смех> это не из этой оперы. Хотя выражение «Суконный ряд» в данном контексте, пожалуй, не такое уж и нелепое. Повторю, женщины просты, как трехрадные гармошки, и подчиняются нажатию примерно одних и тех же клавиш. И как хорошо ты сможешь на них сыграть, я уже говорил, зависит только от тебя. Думаю, девочки сильно обидятся на термин «кнопка», но что ж поделаешь, эта книжка официально заявлена как мужская, так что если ты, подруга, сюда по любопытству своему залезла, то веди себя тихонько и радуйся, что не выгнали. Попрошу еще учесть, что все обобщения в этой книге не претендуют на стопроцентную истину. Говоря о женщине, я не имею в виду абсолютно всех женщин. Говоря мужчины, всех мужчин, я старался не нудить и не упрощать, а помнить, что Платон мне друг, но истина дороже, ну и все такое. Короче, братела, ты же понимаешь, щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, голова, надеюсь, на плечах, замечание и пожелания на электронный адрес visvitsobakamail.ru и амбец преамбуле.